Глава первая. Молодая женщина на самом верху лестницы, ведущей к пирамидам Гизы, звонко расхохоталась. Пригород Каира, где расположен ансамбль пирамид фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Третье тысячелетие до нашей эры. — Пошевеливайся, Роберт! — крикнула она с кокетливой улыбкой. — Так и знала, что мне следовало искать мужа помоложе. Он заторопился, но его ноги будто налились свинцом. — Подожди меня! — окрикнул он ее. — Прошу, пожалуйста! — Он из последних сил одолевал ступеньку за ступенькой, перед глазами у него плыли кровавые круги, а в ушах звучал заунывный звон. «Я должен до нее добраться». Однако, когда он вновь поднял глаза, женщина уже исчезла. На ее месте стоял старик, смотревший на него сверху вниз с кривой ухмылкой, обнажавший редкие гнилые зубы. Из груди потерявшего жену страдальца вырвался вопль муки отчаяния, эхом прокатившийся по бескрайней пустыне. Роберт Ленгдон вздрогнул и вынырнул из ночного кошмара. У его кровати пронзительно звонил телефон. Еще не стряхнув остатки сна, он поднял трубку. Алло? Мне нужен Роберт Лэнгдон», ответил мужской голос. Ленгдон? пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли, спустил ноги с кровати и скосил глаза на дисплей электронных часов. Пять восемнадцать утра. «Слушаю. Я должен немедленно с вами встретиться». «Кто говорит?» «Максимилиан Коллер, физик, изучающий элементарные частицы». «Кто?» — изумился Лэнгдон. «А вы уверены, что вам нужен именно я?» «Уверен». «Вы профессор Гарвардского университета, специализируетесь в области религиозной символики. Написали три книги и... «А вы знаете, который час?» — восмущенный перебил его Лэнгдон. «Прошу меня извинить, мне необходимо вам кое-что показать. По телефону объяснить не могу». Изгрузил Лэнгдона, вырвался стон. «Еще один. Такое уже бывало не раз. Неизбежное зло». Звонки от свихнувшихся фанатиков, требующих, чтобы он толковал знамения, которые явил им сам Господь. Только в прошлом месяце какая-то стриптизерша из Оклахомы обещала Лэнгдону секс, которого он в жизни еще не имел, за то, чтобы он прилетел к ней в гости и подтвердил подлинность отпечатка креста, чудесным образом появившегося на ее простынях. «Площаница из Толсы», — посмеялся тогда Лэнгдон. «Как вы узнали номер моего телефона?» несмотря на ранний час Лэндон пытался говорить вежливо. «Во всемирной паутине. На сайте о ваших книгах». Лэндон недоуменно сдвинул брови. Он был абсолютно уверен, что на этом сайте не указан номер его домашнего телефона. Его собеседник явно лжет. «Мне необходимо вас видеть», — настаивал тот. «Я вам хорошо заплачу». Вот теперь Лэндон разозлился по-настоящему. «Простите, однако я действительно... Если не станете тратить время на привлекание, то сможете быть у меня к... И с места не тронусь!» — Пять часов утра! — Лэнгдон бросил трубку и рухнул в постель, закрыл глаза и попытался заснуть. — Бесполезно. Память все подсовывала увиденную в кошмарном сне картину. Поворочившись на сбитых простынях, он нехотя влез в халаты и спустился вниз. Роберт Лэнгдон босиком бродил по своему пустому викторианскому дому в Массачусетсе, бережно сжимая в ладони дымящуюся кружку с неизменным снадобьем от бессонницы, волшебным напитком Нестле. Апрельская луна лила через окна призрачный свет, который с затейливыми пятнами играл на восточных коврах. Коллеги Лэнгдона постоянно потрунивали над тем, что его жилище больше смахивает на антропологический музей нежели на домашний очаг. Полки в комнатах заставлены занятными вещицами со всего мира. Жутковатая маска из Ганы, золотой крест из Испании — Фигурка, облаченного в тунику божества из Эгей, символ неувидаемой силы юного воина с Борнео. Лэндон, присев на окованный медью сундук из Бомбея, наслаждался живительным теплом ароматного шоколада. Боковым зрением он видел в оконном стекле свое отражение, искореженное, бледное, настоящее привидение. К тому же стареющее привидение, подумал он. Беспощадное напоминание о том, что его по-прежнему молодая душа заключена в бренную оболочку. Хотя 45-летний Лэндон и не был красив в классическом понимании этого слова у него, как выражались его сотрудницы, была внешность эрудита. Седые пряди в густых каштановых волосах, пытливые проницательные голубые глаза, обворожительно сочный низкий голос, уверенная беззаботная улыбка спортсмена из университетской команды. Занимавшийся прыжками в воду в школе и колледже, Лэнгдон сохранил телосложение пловца — шесть футов тренированных мышц. Он тщательно поддерживал физическую форму, ежедневно по пятьдесят раз покрывая дорожку в университетском бассейне. Друзья лэндона всегда считали его некой загадкой, человеком, заблудившимся где-то между столетиями. В выходные его можно было увидеть в окружении студентов, когда он, примостившись в вытертых джинсах прямо, на каком-нибудь камне обсуждал с ними головоломные вопросы компьютерной графики или не менее сложные проблемы истории религии. Однако он выглядел столь же естественно, когда в твидовом пиджаке от Харриса читал лекцию на открытии какой-нибудь музейной выставки, где его весьма охотно фотографировали для элитарных иллюстрированных журналов. Хотя, как преподаватель Лэнгдона был приверженцем строгих правил и жесткой дисциплины, Он первым среди профессур ввел в практику то, что сам называл забытым искусством доброй невинной забавы. Он с заразительным фанатизмом исповедовал и проповедовал внедрение в учебный процесс необходимых для восстановления способностей к умственной деятельности развлечений, чем заслужил братское отношение со стороны студентов. Они прозвали его «дельфином», имея в виду его легкий дружелюбный характер и легендарную способность во время игры в «водное поло» внезапно глубоко нырнуть и с помощью хитрых маневров чуть ли не у самого дна бассейна оставить в дураках всю команду противника. Лэндон одиноко сидел в пустом доме, уставившись в темноту невидящим взглядом. Вдруг тишину вновь разорвал звонок, на этот раз Факса. Разозлиться как следует сил у него не хватило, и он лишь хохотнул, устал и совсем невесело. — Ох уж эти мне божьи твари! — подумал он. Вот уже две тысячи лет ждут своего мессию и все никак не уймутся. Он отнес пустую кружку на кухню неторопливо прошлепал босыми ступнями в вопшитый дубовыми панелями кабинет. На поддоне факса лежал лист бумаги. С горестным вздохом он взял его в руки и в тот же миг на него стремительно накатил приступ тошноты. Ученый не мог оторвать взгляда от изображения трупа. Шея у совершенно обнаженного человека была свернута так, что виден был только затылок. На груди чернел страшный ожог. Кто-то заклемил свою жертву, выжег одно единственное слово. Слово, которое Лэндон знал. Знал наизусть. Не веря своим глазам, он всматривался в витиеватую весь букв. иллюминати Запинаясь, произнес он вслух, чувствуя, как сердце гулко забилось о рёбра. — Не может быть! Медленным-медленным движением, уже заранее зная, что он увидит, Лэндон перевернул текст факса вверх ногами и, беззвучно шевеля губами, прочитал напечатанное там слово. Противясь очевидному, не веря своим глазам, он вновь и вновь вертел в руках лист бумаги. — Иллюминати! — почему-то прошептал он наконец. Совершенно ошеломленный, Лэндон упал в кресло, посидел некоторое время, приходя в себя и пытаясь собраться с мыслями, и только потом заметил мигающий красный индикатор факса. Тот, кто отправил ему факс, все еще оставался на линиях, хотел, видимо, с ним поговорить. Лэндон в нерешительности долго смотрел на дразнящий подмигивающий огонек. Затем, дрожа словно вознобе, поднял трубку.